Алло! Алло! Да, я вас слушаю. Это телефон доверия? Да, это телефон доверия. Напишите мне доверенность на вас, малыш. Заменяю Возвращается муз из командировки и видит, на кровати лежит музык, в скафу, зына. Ой, ну сколько раз, можно тебе повторять, а? Это он должен быть в скафу, а ты в кровати! Ну что ты, прямо... Один раз в год сады и цветут Транзуем, девочки, танзуем! Вкусной и здоровой книги. Как приготовить сосиски в тесте? Сварить сосиски и дать их тестю. Мама, ну я не могу! Ты не, не могу! Мама Слава, ну делаешь. пусть он зарабатывает 15 тысяч долларов в песню! Но он лысый, толстый и страшный. Ты неправильно говоришь, дочка. Надо говорить так. Да, он лысый, он толстый и страшный. Но он зарабатывает 15 тысяч долларов в месяц. Love. Батюшка. Откуда у вас этот фингал под глазом? Сначала было слово: "Сын мой".